Мост. Андрея Магученко похоронили на северной стороне рядом с могилой Хони. Нахимов проводил старого друга на могилы и велел положить в гроб военный орден, снятый с груди Михаила Магученко, убитого на Камчатском люнете. Штурм истощил силы обеих сторон. Наступило затишье. Неприятельская артиллерия почти прекратила огонь. Севастопольцы берегли порох. Однако неприятель в гнезатище продолжала садные работы. Русские и неприятельские траншеи сближались. Под дружельным огнём неприятельских стрелков продолжались работы для усиления укреплений карабильной стороны. Кротами рылись под землёй минёры, закладывая в горны бочки с порохом для подрыва неприятельских траншей. 7 июня генерал Тутлебен был контужен при взрыве бомбы На Малаховом кургане врачи предписали тотлебену покой в постели. Но на следующий день инженер-генерал явился на батарею, чтобы дать наряды на работу минёрам. Сделав распоряжение, тотлебен пошёл в гору на Малахов курган. Его заметили неприятельские стрелки. Затрещали выстрелы. Тотлебен почувствовал, что ранен в ногу. Явился вызванный цирюльник и разрезав сапог обнажил пулевую рану на вылет. После перевязки тотлебен лёг на приготовленные носилки, устроился поудобнее, закурил сигару и велел нести себя на квартиру. Страдая от раны, тотлебен продолжал руководить оборонительными работами заглазно. Но это было уже не то. И моряки, и солдаты, и народ все привыкли видеть тотлебена вместе с Нахимовым. В тех местах, где Севастополю угрожала прямая опасность, Нахимов остался один. Он окружил тотлебена заботливым уходом, украсил его комнату цветами, часто навещал. Однажды Нахимов явился к тотлебену сердитый. "Слыхали какая подлость!" воскричал он с порога. "Нет, не слыхал", улыбаясь, ответил тотлебен. "Какая ещё подлость?" Мост через большую бухту собираются строить. Инженер-генерал Бухмейер наконец нашёл для себя дело. Составил проект бревенчатого моста. Он это, конечно, сделал по приказу князя Горчакова. Бухмейер делает то, что должен делать, и что ему приказывают. Я понимаю ваше негодование, мой друг. Постройка моста означает решение оставить его стополь. Так ли я понимаю это? Не то важно, что мы с вами это понимаем, а как поймут это матросы и солдаты? С катертью дорога, бросайте всё, спасайтесь сами. Вот как они поймутся. А нам осталось продержаться всего 3 месяца. В сентябре неприятель с ними то осаду уберётся во всяяси. Зимовать ещё раз он не в состоянии. Но чего нам будут стоить эти 3 месяца? Чего бы они ни стоили, Честь и достоинство России в миллион раз дороже. Давайте, Павел Степанович, говорите хладнокровно. Взвесим все про и контр. Толлебен положил руку на колено Нахимову. У меня теперь много досуга, продолжал Толлебен. Я лежу и размышляю. Можем ли мы отстаивать Севастополь? Нахимов сбросил руку Толлебена с своего колена, вскочил с места и заходил по комнате. Что ж, — Что-ц? — выкрикивал он, шагая из конца в конец комнаты. — И вы-ц? Это вы-ц? Вы мне это говорите? — заикаясь грозно, закричал Нахимов, останавливаясь перед постелью тот лебна. — Да, это я говорю, хотя знаю, какую причиняю вам боль, дорогой друг. — Выслушайте спокойно. Сядьте. Когда человек на ногах, он менее уравновешен. Для вас мост не страшен. Вы им не воспользуетесь для бегства. Вы, моряки, принадлежите больше будущему России, чем ее прошлому. И вам нет замены. Пехоты можно привезти в Севастополь еще хоть 10 дивизий, а моряков ни одного человека. За 9 месяцев из 30 тысяч матросов списано в расход более 20 тысяч. Значит, к сентябрю месяцу... Марикоп всего Севастополя останется горсть. Надо смотреть прямо в глаза горькой правде. Ваш рассудок говорит то же, что и мне сердце. Всё-таки мне больно это слышать от вас, генерал. Нам остаётся одно умереть. Тотребно тветил на последнее слово Нахимова не сразу. Для меня ясно одно, Павел Степанович. Севастополь будет держаться, пока держитесь вы. Моё желание подняться на ноги и стать рядом с вами. Положение вовсе не безнадёжно. Вы меня хотите утешить? Зачем-ся? Нам с вами не нужны утешения. Я говорю, что есть надежда. Утопающий хватается за соломинку. Для нас эта соломинка всё-таки крымская армия. Пусть солдаты мечтают о воле, в этом залог их стойкости. Пусть они и надеются отчаянным усилием вырваться из бедствия войны. В этом залог их храбрости. Они будут храбро и стойко сражаться. Горчаков, кажется, замышляет повторить Альму. Опять-таки надежда покончить дело одним ударом, дав генеральное сражение. Его нельзя винить. В отчаянном положении игрок идет ва-банк, чтобы или все проиграть дотла, или выиграть, чем бы не кончилась игра. Выйти из игры во что бы то ни стало. Выиграть генеральное сражение не мог бы сам Суворов, если бы у него вместо Багратиона был Ноздрев, а вместо Кутузова — Чичиков. Мертвые души!